Глава 29 Вера Что было потом, помню плохо. Дула пистолета в руках мужчины переводится на дядю Гешу. Я вскидываю руку в жалкой попытке его остановить. Одновременно звучит выстрел. А затем второй, более оглушительный. Следом целая очередь шквал огня. Острая боль пронзает правый бок. Прошибает, скручивает все тело. Смотрю на мужчину. Он оседает на пол, вокруг бойцы группы захвата. Лежит, смотрит на меня стеклянными, ничего не видящими, мертвыми глазами. Обнимаю руками живот. Чувствую что-то мокрое и теплое под ладонями. Понимаю, это кровь. Ей пропитано все светлое платье. Боль пронзает еще больше. Дикий страх и ужас заполняют сознание. Медленно оседаю рядом с бездыханным телом дяди Геши. Подбегают люди. Узнаю свою охрану. В этой суматохе и диком ужасе ничего не разобрать. Несут на улицу, даже не чувствуя холода. Из меня словно вытекает жизнь. Между ног тепло и липко. Ослабевшими руками закрываю живот, чтобы согреть малыша. Теряю сознание, но сквозь пелену памятства слышу сирены машин. Крики людей. Холодно. Очень холодно. Меня снова куда-то несут. Голос зовет настойчиво, требовательно. «Вероника, очнись! Вероника, слушай мой голос! Не отключайся! Вероника!» У Толи в голосе тревога и боль. «Неужели это мой муж?» «Быстро работайте! Чего застыли? Сделайте всё, сука, возможное и невозможное, иначе я закатаю вас в асфальт!» Жесткая кушетка, автомобиль реанимации, пищат приборы, меня трогают. Не могу даже поднять руки, чтобы оттолкнуть, чтобы никто не трогал моего малыша. Ему и так больно. Острая игла входит в сгиб локтя. Сквозь этот шум крик врачей, угроза моего мужа, я отключаюсь. Прошло трое суток, ваша жена все еще без сознания. Состояние тяжелое, но стабильное. Огнестрельное ранение в брюшную полость, печень задета по касательной. Большая удача, что не задеты желчные протоки, кровопотеря, шок. Проведено две операции, к сожалению, ребенка не удалось спасти. Вы сами скажете жене, когда она начнется? Ничего нельзя было сделать. К сожалению, нет, даже не стоял выбор между мамой и малышом. Я все слышала, очнулась недавно. Не было сил даже открыть глаза или пошевелить рукой. Я все слышала каждое слово. Они колокольным набатом проносились по телу, оставляя в голове дикий, страшный, истошный вой моей души. Она кричала, металась. Она хотела вырваться из клетки моего тела, на подушку текут слезы. Оглушительно пищат аппараты. В палату вбегают еще люди. Кто-то берет за руку. «Вероника, посмотри на меня!» С трудом узнала голос мужа. Севший, хриплый, без оттенков гнева и приказного тона. Я не хотела открывать глаза. Я не хотела вообще ничего. Я не хотела жить. «Птичка моя, Вероника, посмотри на меня!» Трудом разлепила веки. В глазах стоят слезы. Силуэт Толя размыт. Он вытирает лицо. Прикосновения нежные. Рядом суетится медперсонал. Всем выйти. Тихий, но грозный рык Анатолия заставляет всех подчиниться. Пить. Дай пить. Только сейчас чувствую жуткую жажду, словно меня выжили, и во мне ни капли влаги. Нельзя, птичка, потерпи. Что с малышом? Задаю вопрос, хотя знаю ответ. Я его слышала. Его нет. Мы потеряли его. С силой закусываю пересохшую губу, чувствуя привкус крови. Толя смотрит на меня, глаза потерянные, челюсти плотно сжаты так, что играют желваки на скулах. Он бледный, растерянный. Первый раз вижу его таким открытым, раненым. Но там, в глубине глаз, бурлит вулкан гнева. это сделал? Почему? За что? Не плачь, птичка, не плачь. Я все сделаю, я во всем разберусь. Я перережу весь город, но узнаю, кто это сделал. Город захлебнется в собственной крови. Только не плачь, не рви мне сердце. Не плачь, не плачь. Он хаотично гладит меня по волосам, покрывает поцелуями лицо, собирает губами слезы. Его трясет так, что начинает колотить меня. схлипывая. Из горла вырывается крик, похожий на вой. Приборы пищат с новой силой. Толю отрывают от меня, снова игла в вену, и меня уносят. Геннадия Штольца, убитого при бандитском нападении на собственный ресторан залетными гастролерами, похоронили без меня, как и моего сына. Я не могла поверить в реальность происходящего. Это все сон, это неправда, это все не со мной. Реабилитация после ранения Кесарева была долгой. Я сама не желала выбираться из этой ямы боли, отчаяния, горя. Свернулась к клубочкам на самом ее дне, просила не трогать меня, не лезть, не прикасаться. Оплакивала свою потерю, заливая ее бездонным океаном слез. Четыре месяца психологов, Долгих с ними бесед сделали свое дело, но редкие поездки на кладбище выворачивали душу наизнанку. Я стойко отказывалась принимать какие-либо препараты и становиться овощем, пропадала в цветочном салоне, вникала в бухгалтерию, во все тонкости и особенности бизнеса. Лишь бы чем-то занять голову и мысли, лишь бы не думать. Анатолий лишний раз ко мне не лез, пропадал неделями, Бизнес, тусовки, алкоголь, наркотики. Я все видела, все понимала, но мне было абсолютно безразлично на всех и на все вокруг. Я снова жила в своем собственном мире, теперь уже в мире моей боли и потери. Вероника, поехали отдохнуть. Ты ведь любишь там, где жарко и есть море. Куда ты хочешь, говори. Я не устала и никуда не хочу. Ну что ты, как мне живая птичка. Мне тоже больно. Я чуть не сдох тогда вместе с нашим ребенком, когда увидел тебя истекающую кровью. Я тоже живой. А ты всегда холодная, полная ко мне презрения и ненависти. Что мне сделать для того, чтобы ты стала ближе? Я уже несколько лет выворачиваюсь наизнанку рядом с тобой. Я одержимый, больной, больной тобой, а ты ничего не замечаешь. Толя яростно жестикулировал, потирал лоб и переносицу, обдумывая и подбирая нужные слова. Эти откровения мужа хлистали, словно плетью по телу. Оказывается, у него ко мне чувства, но они невероятно искажены, безобразны и непонятны мне. Но твои действия всегда говорят о другом. Ты унижаешь, ломаешь, играешь со мной, но я не кукла, и я живая. Так нельзя, Толя. Ты знал, беря меня в жены, я не любила тебя». А я люблю, всегда любил, как одержимый и ненормальный. Как только увидел тебя тогда, в первый раз у Штольца. В том-то и дело. Пойми, Толя, это не любовь, это одержимость, болезнь. Так неправильно, так нельзя. Отпусти меня, пожалуйста. Если любишь, отпусти. Нет, даже не думай об этом.